Я побежал скорее к речке. Кажется, мой план накрылся медным тазом, сказала Алиса. Алисин план стать как бы интеллигентным человеком, как и мой стать настоящим интеллигентом, потерпели фиаско, накрылись медным тазом. Или, если считать, что надежда еще оставалась, наши с Алисой планы терпели фиаско, накрывались медным тазом. Мы с Алисой еще не окончательно обломали себе зубы о прекрасное, но уже поняли — у нас не получится. Но не сможем мы быть как Мэриен и точка. Алиса думала, что НН будет диктовать ей пароли. Я думал, что НН будет читать нам лекции. Она и сама, вероятно, думала, что будет читать нам лекции. «Эпикурейцы беседовали лежа», — сказала НН и прилегла на диван. В школу Эпикура принимались и женщины, и рабы. Представляете, это в 306 м году до нашей эры, конечно. На воротах школы была надпись «Гость, тебе здесь будет хорошо, здесь удовольствие, высшее благо». Мы тоже будем беседовать лежа. Давайте назовем себя «Новые эпикурейцы на фонтанке». У эпикурейцев была вкусная еда и вино, это делало их счастливыми, не меньше, чем искусство и приятная беседа. «Шоколадка, бутерброд», — добавила Алиса. «Тебя сделает счастливая умеренность в еде», — строго сказала НН. «Сейчас пётр Ильич нальет мне бокал вина и начнем лекцию». Строго начав разговор как лекцию, она могла ускользнуть в сторону за своими ассоциациями. Начав с Фомы, с легкостью оказывалась у Еремы, Как если бы лектор начал свою лекцию с анализа дифференциального уравнения, закончил бы анализом слова о полку Игореве, а в середине рассказал бы о своих анализах крови и поинтересовался вашими. Начали с живописи. «А что проще, живопись или философия? А вы не забыли, что мне не нужно ничего знать? Вообще ничего, только пароли, чтобы быть принцессой в хорошем обществе. Не забыли?» Подозрительно спросила Алиса. Знаете, что я подумала а если меня вдруг занесет в музей что мне говорить про картины сказать это хорошая картина а если я не знаю кто ее нарисовал фу нельзя крикнула ей н.н как собаки не говори нарисовать картину картины не рисуют а пишут хорошая картина можно сказать только иронически не говори кто написал эту картину Если тебя вдруг занесет в музей, подойди к картине поближе, сделай вид, что хочешь рассмотреть детали и быстренько прочитай на табличке автора и названия. И скажи «О, вот и Рембрандт!» Или «Какой необычный Рембрандт, я не сразу узнала». Но кое-что все-таки нужно узнавать. Нельзя сказать, что не сразу узнала возвращение блудного сына. Это все равно, что не узнать Венеру Милосскую. Алиса записала Как узнать Венеру Милосскую? Она без рук. Ладно, давайте пароль, что нужно говорить в музее, и будем считать, что с живописью все. Пароль. Ну, пиши пароль. Смотрю на эту картину и вспоминаю Платона. Каждой душе соответствует своя звезда. На какую картину? На любую. Ты смотришь на любую картину вспоминаешь Платона? Поняла. Для всех картин один пароль. А меня не спросят, кто такой Платон? А если спросят? А почему у нас идут вместе картины и философия? Потому что ничего не бывает отдельно. Культурный код — это все вместе. Поняла? Нет, нифига не поняла. Начали еще раз с философии. Платон считал, что душа состоит из трех частей. Разумная часть в голове и две неразумные. Благородная — это воля в груди и неблагородная — страсти и инстинкты в желудке. Платон считал, что душа бессмертна. Аргументы Платона в пользу бессмертия души до сих пор выглядят очень утешительно. Платон разделял действительность на мир идей и мир вещей. Идеи существуют отдельно от вещей. Представьте, идея курицы возникла раньше курицы. Правда, интересно? Пароль. Пароль на Платона какой? Пиши пароль. Это воплощение платоновской теории мира идей и мира вещей. Хорошая фраза годится для всего. Для картины, для книги. Произносить задумчиво. Алиса записала «задумчиво». Много там еще философов? Где там? Следи за речью. Это важно. Аристотель. Вот вы думаете, что есть просто любовь и все. А Аристотель считал, что есть разные виды любви. Агапе. Это жертвенная любовь, когда вы ничего не требуете взамен за свое чувство. У меня так не было. Меня так любили, а я нет никогда. Людус — любовь-игра. Тут главное — сексуальное влечение. У меня так было. эрс это не про то, что вы подумали. Это преданность, а уже потом секс. Мания — это сплошная истерика, страсть и ревность. И прагма — когда человек любит для жизненного удобства. У меня так было. А, да, еще Сторге. Любовь, дружба. Хороший вид любви, но через некоторое время может стать скучно. У меня так было. расскажите подробно? Когда потом? Ладно, потом. Давайте пароль на Аристотеля. О, вот тебе очень хороший пароль. Этот роман, в скобках картина, стихи, музыка, здания напоминает спор Аристотеля и Платона. Автору... В скобках — писатель художнику, композитору, архитектору и даже политику. Ближе платоновская иллюзорность, чем реальность Аристотеля. После того, как ты это скажешь, никто не задаст тебе ни одного вопроса. Только подумают «О-о-о!» довольно повторила Алиса. о а при здесь политики?» «Вдруг тебя занесет в высшие эшелоны власти» усмехнулась Ан н но если серьезно умные талантливые мужчины разговаривают о политике ты должна уметь поддержать любой разговор ты скажешь мне близка платоновская идея идеального правового государства произносить серьезно или иронически в зависимости от твоего мнения о положении дел откуда у меня мое мнение «Откуда мне знать положение дел?» «А, да. Ну, эта фраза подходит к любому положению дел. Это все». Алиса обрадовалась, но оказалось, это было не вообще все, а означало лишь, что Эннен покончила с государством и перешла к вопросу о душе. «Нет, не все. Платон и Аристотель по-разному подходили к вопросу о бессмертии души». Кто из вас верит, что душа бессмертна? Вот мы, новые эпикурейцы на фонтанке, Алиса с задранной вверх ногой на розовом диване, Энен с бокалом вина на зеленом, я на красном. Скотина разлегся на письменном столе со своими бегемотиками, беседуем о бессмертии души. — Я! А у меня точно есть душа? — сказал скотина и, поежившись, добавил. Мне один мальчик в школе сказал, что я... «Тоже умру». «Страшно, ёшкин кот». энн на секунду призадумалась. «А чего бояться?» «Нечего бояться». «Эпикур сказал, когда мы живы, смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет». «А я думаю, мы там есть, и там интересно». «Как будто отправился развлекаться», — хихикнул скотина. «Ну да». «Когда я отправлюсь развлекаться, я тебя оттуда помошу. Алиса мрачно сказала, «А вот моя мама говорила...» И замолчала. И мы молчали, думали об умершей матери Алисы, и Энен, как и я, не решалась заговорить. «Чего это у вас такие лица?» — удивилась Алиса и захохотала. «Эй, вы что, оба думаете, что моя мама умерла? А, вы же не знаете, откуда я тут у папы. Расслабьтесь, все живы-здоровы. Мама мне говорила, что папа умер, а потом раз и папа. Папа приехал в Москву по бизнесу и заодно забрал меня. Дал маме денег и выкупил меня. Забрал меня вообще без вещей. Мы с ним поехали и все купили. Папа покупал, как сумасшедшие, и одежду, и сумки, и туфли. Я всю жизнь знала что она врет». Ребенку всегда врут, что его папа умер, а на самом деле ребенок ему не нужен. А я папе нужна. Я для папы самый главный человек. А потом он выменил скотину на диван. «И два кресла», — пояснил скотина. «Дал маме диван с креслами, а взял меня. Я папу вообще не знал, пока он на меня не поменялся. Я понимал, что Роман, Алиса и скотина не всегда были вместе, но сейчас... Когда все это прозвучало, две мамы, у которых выкупили детей, эта семья, казавшаяся странной, но упорядоченной, вдруг предстала просто случайным скоплением людей. «Мой папа, он... Знаете, сколько нужно разных качеств, чтобы стать первым миллионером в городе?» Алиса нежно улыбнулась. «Что вы так смотрите? Думаете, почему его раньше не было в моей жизни? Он мне сказал...» «Объяснил?» «Я могу объяснить. Что вы так смотрите?» «Давайте поговорим об интересном», — предложила НН. Зинаида Гиппиус, когда ее знакомились с кем-то спрашивала, «А он любит говорить об интересном?» «У нее есть еще одна хорошая фраза. Запиши. Если надо объяснять, то не надо объяснять». Должно быть, НН посчитала неприличным выспрашивать Алису за спиной Романа, А может быть, ей было не интересно а может быть, ей уже не нужно было объяснять. Ну, как-то так это было. — Мое дело маленькое. Вы говорите, а я записываю. То-се, пятое-десятое, — сказала Алиса. — Фу, Алиса, пошло. Ты же хочешь выглядеть интеллигентным человеком. — А как говорит интеллигентный человек? Дайте пример. — Пример? Энэн задумалась. Ну, как Мариин Это так прекрасно, что я наизусть помню. Вот, шел я как-то по Берлину. Город холодный, вымуштрованный, без улыбки. Это я говорю не о людях, а о домах, о фонарях, о плевательницах. Или у очень тоненькой гимназисточки было слишком много чёрных глаз и слишком мало носа. И ещё интеллигентная селёдочка, жизнеутверждающий батон. — Ну и где тут собака зарыта? — Где тут хунт де как говорил Савва Игнатьевич из Покровских ворот. — Тут секрет в сочетании несочетаемого. Пиши, Алиса. Марин Голф, поэт и маженист, близкий друг Есенина — Автор романа Циники. Помнишь, я говорила, нужно знать то, что не все знают? Вот тебе, Марингов, Бродский назвал Циников лучшим русским романом. Алиса записала: "Циники лучший русский роман", спросила, нужно ли ей записать, кто такой Бродский? О, пропела она. О, Бродский это отдельно. Скорее, с Лиговки на Невский, где магазины через дверь, где так легко с Комиссаржевской ты разминулся бы теперь, всего страшней для человека стоять с поникшей головой и ждать автобуса и века на опустевшей. С Лиговки на Невский? Это мне не надо, перебила Алиса. Ленинградское мне не надо, у меня своя цель. Я ведь хочу не в Питере быть культурным человеком, — А повсюду? — Ты капустная кочерыжка! Я побью тебя метлой! Скотина вскочил, схватил лежащий в углу комнаты веник, подал НН. — Спасибо, саша Не бойся, Алисище, я пока не собиралась тебя бить. Метла — это из пигмалиона. И вот еще оттуда. Что может быть прекраснее, чем полностью изменить человека? Преодолеть... Пропасть, которая разделяет людей на классы. Эй, вы все, кроме Алексаши, запишите умные слова. Генезис, дискурс, нарратив, реминисценция. Алисище совсем приуныло. И я тоже. Я не хотел, как Алиса, уметь говорить. Я хотел знать. Но даже говорить оказалось неподъемной глыбой? Как отличить пошлое от непошлого? Как сочетать несочетаемое? Как запомнить умные слова? Я записывал умные слова на перфокарты, как будто учу иностранный язык, и раскладывал дома по ходу следования. Просыпаешься на стуле с одеждой — аллюзия — это намек на литературный или исторический факт. Чистишь зубы на зеркале — Пример коннотации. леса хитрость. Однажды мама вытащила из мешка с картошкой карту, на которой было написано «Примеры дежавю в поэзии Бродского». Опера, живопись, архитектура. Энен сказала мельком «Тут всего-то ничего. Эрмитаж, барокко, таврический дворец, классицизм. Выйдите на балкон и оглянитесь. в дворец, ампир, дворец белосельских-белозерских, эклектика». «Дом книги модерн», «Сталинские дома», «Сталинский ампир», «Хрущевки», «Минимализм»?» Всего-то. Всего-то ничего. А впереди у нас литература. Нужно ли все читать? Или кое-что можно не читать, к примеру, «Гаргантюа» и «Понтагрюэля», просто знать, что «Гаргантюа» был обжора? Джойс, Пруст, Набоков. Я заглянул на первые страницы. Это же скучно. Е еще нужно любить что нибудь свое изысканное нн. предложила тэффе о верченко марингофа отдельно любить бродского литература это очень много вот если бы можно было прочитать все главное в одной книге и она была бы не толстая нн. просила нас придумать предложение с умными словами. Чтобы умные слова устроились в нашем сознании основательно, а не без билетников на чужих местах, но у меня плохо получалось приладить умные слова к своей жизни. Я хитрил, уверял, что у меня какая-то реминесценция» или вот такая у меня аллюзия это предложение. Но она заворачивала меня презрительным движением маленькой сухой руки. Нет. У Алисы выходило лучше, чем у меня. Она сочиняла что-то вроде «прокрастинация» — это когда я смотрю телек вместо «домашки» по алгебре. Или в моем генезисе есть мой папа, поэтому я на него очень похожа. НН довольно говорила «неплохо, но лучше бы о чем-то абстрактном». Ну, теперь пиши пароль. В генезисе московских концептуалистов есть супрематизм. Отметь себе, Супрематизм — Малевич, Малевич — черный квадрат, московские концептуалисты — художники семидесятых. А что, современных художников тоже нужно знать? Кабаков, Булатов, комары и Меламид. «Зачем мне художники семидесятых? Кто их вообще знает?» — взвыла Алиса. «Ты ведь хочешь быть модной девушкой? Тебе ведь нужно все самое лучшее. Это модно». Это самое лучшее. Ну и как было не очуметь от всего этого? Все, что мне нужно было прочитать, посмотреть, научиться узнавать, цитировать, всё это было огромное. Я чувствовал себя букашкой перед слоном. Укусить можно, съесть нет. И я все время останавливался на этом тернистом пути становления интеллигентом и задумывался... «А может, ну нафиг?»